Дорога, сколько хватало глаз, была брошенным имуществом, трупами лошадей, сдвинутыми на обочины телегами и колясками. Сзади из лесов вздымались в небо черные столбы дымов. Был слышен приближающийся гул, нарастающий звуки боя. «Приканчивает арьергард». Велес отер с лица сажу и пот. «Слышишь, Райла, они нагнали арьергард и вырезают всех до одного. Нам не успеть». «Теперь мы, арьергард», — сухо сказала наемница.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 — спокойно сказал светловолосый красивый эльф с лицом Херувима и огромными васильковыми глазами ребенка. Он выдвинулся из-за окружающих ее, но все еще мнущихся с Коэттаэлей. Его снежный белый конь хрипел, мотал головой вверх-вниз, энергично роя копытами, напоенный кровью песок большака. Ворт, — Клэйдди ворт, повторил наездник. — Брось меч, женщина!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 Значит, Цири была права. Значит, Кодрингер был прав. Значит, все были правы. Только один я наивный, анахроничный и глупый ведьмак был неправ. Сотник Дигут по прозвищу Полгарниц откинул полотно палатки, вошел тяжело сопя и зло вортя. Десятники повскакивали с мест, приняв армейскую стойку и нагнав на лица подобающие случаю выражения.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 а приказы те непростые». В палатке стало тихо. «Нильфы перешли через Доль-Ангру», — сказал сотник. «Прихлопнули Лирию. За четыре дня дошли до Альдерсберга. Там после генерального боя разбили армию Демавенда. С марша после неполных шести дней осады и предательством взяли венгерберг Теперь и Черезка прут на север. Теснят войска из Айдирна к долине Понтара и к Доль-Блатанна. Идут к нам, в Каэдвин. Поэтому приказ для буры рук ведь таков.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 «Вбейте себе и солдатам в мозг! Кто тот приказ нарушит, пойдет на шебеницу!» Комес десяток раз это повторил. «Идем, забодайте, комарни, с нашествием! А как бы с братской помощью!» ну чего зубы скалишь, шталер Приказ! А теперь бегом в десятки, поднять всех на ноги! Кони и снаряжение должны гореть, как в полнолунии!» Перед ужином все хоругви выстроить, сам Комес будет проверять с хорунжами. «Ежели за какую-нибудь десятку, стыду наберусь!»